Глава 16, в которой Иван узнает, что его ждет командировка, учеба и заходит в церковь. Меньше всего Ивану по пути домой хотелось разговаривать и обсуждать пережитые события. Впервые в жизни он подумал, что не мешало бы выпить граммов 50 коньяка или на худой конец водки. И все-таки он спросил, не обращаясь к полковнику, а в пространство, что дальше. «Три дня на приведение себя в порядок и выяснение отношений с мамой», – сказал Москвичев, – «а потом командировка». «Куда?» – без удивления спросил Иван. Он предполагал, что его заключение тремя днями от ситки в квартире не окончится. «Учиться», – объяснил Москвичев, – «тренироваться, обретать специальность». «Какую? Опера?» «Нет», – Москвичев вел машину. «Вы, Иван, зачислены в один вуз и будете учиться». «Но подробности потом». «Чем дальше, тем и чудесати процитировал Иван Алису из сказки Льюиса Кэрролла. «А собственное желание уже не учитывается?» «В космос все равно не пустят», – пошутил Москвичев. «А родине послужить можно и под моим началом. Или вы против этого?» «Что с Юаном?» – спросил Иван. «Меня не будут искать?» «С Юаном все хорошо». Отоспался и стучит, как дятел, но не мне, а в контору, он же в их разработке. «А вы знали?» Иван понял, что конторой полковник называет ФСБ. «Нет, пока они не решили тебя прикрыть. Чисто работают». «Мне тоже понравилось». Иван вспомнил, как обошелся Сашка Линдер с половыми принадлежностями заведующего. «И люди там душевные Так значит, теперь на меня нет охоты?» Москвичев промолчал и в этом молчании Иван почувствовал неуверенность. «Меня опять хотите использовать как живца?» «Нет», — ответил Москвичев, — «такого плана у меня нет. До октября ты уедешь в лагерь на сборы, вспомнишь спорт и немного подучишься разбирать и собирать оружие, а с начала учебного года за парту». Иван молча переваривал новый массив информации. «Да, еще», — Москвичев продолжил, останавливаясь невдалеке от Иванова дома. «Агента кислород больше нет. Погиб в бою. Пал смертью храбрых. Награжден посмертно». «В боевиках при этих словах герои стреляют в голову», — сказал Иван, — «ибо нет человека, нет и проблемы». «Для тебя еще пуль не отлита». «Москвичев открыл багажник и вышел из машины. Забирай свои вещички». «Беляков привез. В скрипке можешь съездить. Она весь телефон на подстанции оборвала. Больше за тебя волнуюсь чем ты за нее». Но не рассказывай ничего. Основная версия — бандиты сами друг друга перестреляли. После той кучи трупов у бейкер под станцией гудит. Считает, что ты вообще в Москва-реке кормишь рыбу. Разубеждать не советую. Но Люсю навести разрешаю. Скажешь, что уезжаешь из Москвы и, может быть, из страны. Куда — неважно. Со скорой увольняться. Иван закинул сумку на плечо. Сами оформим, заочно. Ты теперь без вести пропавший. Сейчас у нас пятница, в понедельник жду у себя. Вещей много не бери. Только самые нужные. Матери скажи, что меняешь работу, не больше. Ну и про командировку. А где у вас? А, ты же не знаешь. Рождественский монастырь, там у меня временный отдел. Как зайдешь на территорию, налево увидишь крыльцо. Протести маме что-нибудь сказать и про Оксану? А ничего пока не говори. Ты ничего не видел не знаешь. А когда спросит, чего-нибудь придумаешь. С Оксаной будешь разводиться? Если приедет, поговорим. Думаю, да. Не приедет она, Иван. Москвичев захлопнул багажник. И не собиралась, пока папаша не позовет. А он уже не позовет. Вот что, в понедельник ты все узнаешь, а пока отдыхай и набирай сил. Машину свою не бери, потом другую купишь. Ну все, иди. Москвичев уехал. А Иван направился к дому. До него вдруг дошло, что машину его будет искать семья, которая заказала Юану убийство или посадку Ивана в тюрьму. Машина — опасный объект, москвичев прав, поэтому и хочет меня спрятать на некоторое время, — осенила мысль. Ночи тишина. В переулке никого, светили редкие фонари, и только над двойными массивными дверями церкви Петра и Павла горела лампочка, освещая икону. Дверь приоткрылась, вышла. Пятясь женщина и трижды с поклонами перекрестилась, она прошла мимо Ивана, и того окутала волна сладковатого запаха ладана. Запах этот показался Ивана дуряюще прекрасным. В голове его что-то щелкнуло, словно бы снова перемещая в иную реальность, он дернул ручку притвора и шагнул внутрь храма. Ему навстречу из полумрака выступил пожилой священник в сером одеянии. Он перед тем, как увидал замершего Ивана, который не мог сделать дальше ни шага, обходил храм. Что вам, молодой человек? Служба закончилась. Иван молчал, не решаясь хоть что-то сказать, и священник подошел к нему вплотную, прихватив свечу с канона, посвятил вошедшему в лицо. Что-то случилось? Он ждал ответа, не торопил. Да, сказал Иван, понимаете? Окрестите меня, пожалуйста. Священник развел руками, показывая, что храм пуст, нет ни хора, ни клира, ни причта. Но вдруг что-то почувствовал в состоянии Ивана. Сделал слабую попытку перенести обряд на более подходящее время и предложил, «Может быть, завтра утром придете?» «Мне очень надо», — упрямо повторил Иван. «Понимаете, очень надо сейчас. Вы можете выслушать меня так, чтобы никому». Священник, который очень хорошо помнил советское время и ценность каждого, кто тогда обращался с подобной просьбой, Запер двери церкви и поманил Ивана за собой. Он, конечно, мог бы сейчас проявить принципиальность и твердость, теперь иные времена. Теперь вера — это модно. Даже бывшие члены ЦК стоят на пасхальных богослужениях со свечками в руках и истово крестится, будто бы и в самом деле вмиг из ярых атеистов стали вдруг верующими. Но их-то конъюнктурную натуру скрыть было невозможно. А этот молодой человек принес настоящую боль в глазах. Поэтому священник не нашел в себе сил отказать в такой поспешности и настоять на соблюдении всех правил. Через оглашение и торжественный обряд в один из воскресных дней. Он смиренно ответил, «Могу, конечно могу, но почему так срочно?» «Я слово дал», — серьезно ответил Иван. «Кому?» — улыбнулся священник, облачаясь. «Крещение — это обряд серьезный. Жизнь начинается, по сути, с именно этого мгновения, с этого дня». «Может быть, еще подумайте, определить? «Я Богу обещал. О чем еще думать?» «Вы хотели исповедоваться?» Священник стоял перед Иваном, готовый слушать его столько, сколько понадобится.